Сегодня 30 мая 1996 года. Мы вновь собрались на сеанс контакта. Причем, ну, спрашивающий давно уже не был и сомневался, состоится ли он. Нам удалось выйти на вас. Как вы оцените состояние переводчика? Он способен работать? А кто не Еще... Не, не расслышали? Астеннис Хилл. Вы говорите на истинном языке? Повторите, пожалуйста. Астеннис Хилл. Мы, мы так разобрали. Но мы не уверены, что правильно поняли речь. Ну... Вы знаете, у я... здесь. Кто здесь, да? Слушай, она англичанин. Что? А вот тут я на иму. О. Хау. Не А Don't niet, remember you. Ik zie een mooie groep. Prachtig, prachtige lied. более je nog ietsje Doe Dus die graag. Nee. Doe No. Do you speak English? no. Uh... Do you speak French? French. No, French. No, это как раз English. Не знаю, немного. Для пра- для пранс- францей по Это не тот язык. Французский? Нет, вот это латинский. Ага. Мы говорили на латинском. Латинский более свежий. А откуда у еще переводчика это знание? А вы Не знаете. Спрос жизни, наверное. Да, знаем, конечно. Догадаемся. Ну, Но... mm. Спасибо. Mm. От вас каждый раз новые сюрпризы. Так почему вы решили, что сегодня надо так с нами пообщаться? Много вы знаете слов, какого у тебя К сожалению, нет. Хорошо. У нас нет практики. Хотя бы сумейте три раза поздороваться на разных языках. Good day. Ciao, Бомби, на это свидания. Нет, не может. Чао это здравствуйте. Ciao. Ciao, по итальянски здравствуйте. Здравствуй, да. Больше не помню. Салют. Хорошо. А вы изучали немецкий? Кто? Скажите, спасибо. Я, английский, я немецкий не изучал. Я английский. Английский. английский? Я немецкий не изучал. Ваш английский. По-английски, это я помню. Один из вас изучал немецкий. Не изучал. А, это, наверное, переводчик. Я лично не изучал. А вы уже делитесь? А? Девяти. Как вы назовете себя? Ну, вы не называете из вас перевод. Который, который, с, нами который с нами говорит. Через которого вы говорите. Ну, видимо, где? Простите, а вы, извиняюсь, кто? Игорь. Нет, э, но вы те же, которые с нами всегда говорили? С самого начала? Личности те же? Сущности? Вы же впервые И, с нами вообще знаете те сущности? Ну, они, по крайней мере, знают себя. Они могут себя идентифицировать, допустим, себя те, с себя этими. Они хотя бы так знают, что это были они, говорили в прошлом, ну, Мысленные посыпки там, или как... Разговор происходит на энергетическом наверное, уровне. На мысленном. Вы просили Вас назваться. Мы, мы же... Вы знаете, сколько Вас? Если Вы уже говорите. Ага, ясно. Вообще вот в данном помещении четыре человека. Кто из них переводчик? А переводчик тот, который? Скажи имя Геннадий. Не надо говорить. Мне не надо говорить. Ну и мое тоже имя Геннадий. Ну, хотят узнать? Нет, вот как сказать? Вы? вы... вы будете Мог бы представиться. А, ну, нам вообще-то скажи, что нельзя. Называть. Нам почему-то запрещали. Другие, кто к нам приходил? А может быть и те же? А вы какое-нибудь не... значение это ну, и... Смутно. Но бы... хотелось бы узнать больше. Если бы вы нам сейчас что-то разъяснили, мы были бы благодарны за это. Вот, допустим, Геннадий, уже названное имя. Можете сказать ее, что значение? Да, можем. Так. А вы? Ну, мы знаем, что в переводе благородный... Там есть еще другие значения. Твердо не помню. Хорошо. Слово Богорода. Как будет звучать на нашем языке? Ну, руку на можно. вашем? На вашем? Пусть это будет латын, если вы хотите. Ну, у нас большого мнения, наверное, хорошего. Мы эти языки не знаем. Мы не изучали их. А на, на, на чем на вашем языке? Ну, на латыни, Гори. Нету. не в свой язык, наверное. Так значит, вы личность? Да, безусловно. Ну, мы-то разговаривали с энергетическими сущностями. Mm -hmm. разве... Ничего не нибудь я, я, я, я ничего не говорят. Скажите, вы житель Земли? Да. А в каком времени вы живете? В вашем, исч... есть, в вашем исчислении. Ну, ну как... разве что, Христовый хотел? Да. Я не знаю, о чем говорит. А, значит, до того как... Ну хорошо. Простите, а вы ну, вот ну, вы человек? Да. Вы на, на двух ногах ходите, да? Человек? двух ногах. Ну погоди. А, скажите, вас зовут не Ор? Нет. А вы кто по профессии? Я? Да. Прошу поговору. Ага. Понятно. А у вас как племя, город там или как? Как вы живете, общественный строй? Это очень много нам незнакомых слов. Ну, вы живете по отдельности или общиной, там, ловите рыбу вместе, там чем занимаетесь, там плоды собираете, пшеницу все эти, или как? А как какую живете? Неужели человек уже может жить отдельно? Нет, мы тоже в обществе. У нас сообщество я большое. Я что если мы, ваше понятие, древние, то, наверное, живут в пещер? Нет, есть и города. А вы как свою эпоху называете? Как ее можно назвать? Ну, вот как ну, Мы живем в Время, допустим, во время... После Рождества Христова. Ну, там. Да, там, мы Палеозойская скорее там называется. Вот так мы, называем. Так вы поняли, что Христова называть это шкачок. Ну, условно, конечно. Всего 2000 лет она длится. А вас имя Христа вам не знакомо? Нет. А какие у вас имена? Это может Атланты, Атлантиды? Вам что-то говорит это? Нет. Мы называем себя Аву Авудзянами? Вы не можете повторить. Не можем. Первый раз слышим даже это. Мы слышали, наверное. Еще раз повторите. Хорошо. Тогда я назову свое имя. Так. Алло, Да, у нас такие именно не используются. У вас а мы слышим даже. У вас нет и множества звуков. Есть. И... Алло, Мы <с, нас с трудом даже повторяем это слово. У вас солнце какого цвета? Солнце? Да. Оно может менять цвета? Но в течение ну, нас... периода, да. Вернее, не, не солнце, В зависимости да? от эпох. эпохи. Да. У нас, например, солнце желтого цвета, На переломление... цвета, у вас. От Яркого желтого цвета. У вас какое? Представьте его. Яркие глаза болят. Диск. Кристарте да. она... только его. Давайте проведем. Просто... Давайте представим. Не представляю. Неужели вам слово Солнце ничего не говорит? А Луна? Нам не говори об значении ваших цветов. Mm. А Луна? Есть у вас такое понятие, если вы цивилизация, человек? Луна. Да. Она светит ночью. Что это? Это ночью, светило, ночью. Ночное светило, спутник Земли. Ночь. Вот. Ночь это когда темно темно черный свет. Когда вы выходите на улицу, не видите себя под ногами. У вас же есть города, вы как-то живете не постоянно же на свету. У вас, вы когда спите? У вас сон есть? Ведь под одному. Тут потом кашу Меня не расклебает. Один, второй, Луны Нет. Так. Да. Солнце? Днем. Цвет? Если мы вас правильно поняли, да. то, наверное, тоже. Тоже, да? А у вас есть численность? Вы считаете числа? Один, два, три, вам... Вы считаете нас за дикари? Да нет. Мы хотим мы не да. понять. Не знаем, мы все... с кем мы имеем дело. Какое у как, как, как вас развитие, там, ну, вашей да. культуры? Цели? Я всего лишь в вашем понятии говорю. Но вы-то живете в обществе? Вы знаете, к чему она? Я тоже не знаю, с кем говорю. Угу. Мы ваши будущее. Я только учусь видеть вас, и поэтому не могу сказать, сколько у вас. Ага. А вы, с... вы назвали два имени. Нет, это еще два. А... Два имени, да. Можно еще назвать? Не надо. А вас еще? Скажите, вы нас слышите? Вы нас, да, вы нас слышите? Я же говорю. Ну, что Значит, вы... ты слышу. А у... и учились видеть, да? Только учусь. Скажите, а вот имя Мабу вам о чем ведь говорит? Есть какое-то воспоминание? Мабу? Да. Ну, Нет, у нас нет таких глубоких именов. да, у вас именно более мягкие, да? Значит, вот по, ну, по отношению к нам вы живете, если это прошлое, если прошлое если то, наше, нет, это не По отношению большой, к нам, это... если это прошлое, то вы живете, как, как мы понимаем. Вы эпоху относили. То есть у нас так это мы называем, эту эпоху. Скажите, у вас есть самодвижущиеся быть? телеги там? Значит, да, у вас на перемещаетесь? Есть, да? Да. Только -то вы спрашиваете, пожалуйста, представляете. А, можно сказать? Ага, вот вы как. Значит, у вас те телепатические, так сказать, это развивается. А многих такие, как вы, вот с такими задатками, у вас? Говорунов? Ну, виду нов, Знахари. Ведун. Вы знаете это? Да? Ну, да. А что такое? Что они делают? Они ведают? Знают будущее. Что вы говорите? Не перебивая. Знают будущее. Да. Нет, это дано другое понятие видано. А у вас как? Он знает, куда вести, там людей... Нет, да? это люди, которые не имеют права быть среди нас. А чего же они такое заслужили? Они талантливы же. Может быть, это просто совпадение? Слов? Ну, да, может, мы называем разные вещи одним и тем же именем. Скажите, их изгоняют или они просто сами отдельно живут? Нет, они служат нам. Они вам служат? И они живут отдельно, да? Да. На окраине города? Почему же? Тогда им было бы неудобно служить. Ну, приходили бы служить. Это храм, да? Храмы? В храме? Храм? у вас вообще там как насчет поклонения какому-нибудь верховному божеству есть там такое? бог есть вообще в вашем понятии? да а как, как его зовут? Ациола Ациола? Ациола у вас вообще грубый язык да. ну, у вас грубые звуки у нас много согласных У вас больше гласных, чем согласны. у них названия такие какие-то. Скажите, вы как что-нибудь <свеч> понятие имеете о звездах? Конечно. Я должен иметь эти понятия. Иначе я не был бы. Да воровно. А почему же вы о солнце тогда так? -то... Или а, это о цвете? Я а, а что вы знаете о звездах? Можете нам рассказать? Называйте любую звезду. Ну, например, Сириус. Сирус? Да. Мы так зовем. Может быть, у вас... Ну, да, потом... представьте. Ее? Да. Вот я сейчас представляю. Да. Вы видите? Сатурн еще можно представить. А Сириуса? Вряд ли. Сатурн? Сатурн? Есть, да, планета Сатурн она с кольцами ее представить это можно это планета Венеру мы представим Марс мы представим Но неужели вам эти неизвестные названия эти звезды Севор как называете вы да Севор если я мы правильно понял, то это Сатурн а Венера вот еще она называют утренняя звезда она самая яркая на планете на небосводе Утром и вечером на самое яркое. Знаете такую звезду? Вау. Вау. Это у нас такое есть бог Вау. <связь> бог? Или да. богиня? Бог. Там. Нет. А у, вас бог... у нас богиня. Угу. Mm. А у нас ее зовут просто Венера. Богиня Венера. Богиня или Или она для нас значит многое. ли Почему? Например, да. если первое, что увидел ее, значит, день будет счастливый. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажите, а вот у вас одежда какая? Вы можете рассказать, в чем вы ходите? Да мы не знаем ваших именов. Да. Ну хорошо. Мы имеем в виду. У вас жарко, холодно, как? Снег идет или солнце постоянно греет, растет трава, там, растительность какая-нибудь есть. Что значит эдемо? Сад. Эдемо в сад? Пидемо -сад? Трасик, Кто из вас это подумал? я не думаю. Кто? Ну, наверное, у меня на их что вы не А вы знаете, что это такое? Ну, вот так представили, и мы согласились. Да? хорошо. Скажите, а какие у вас еще боги? Вот по именам назовите, пожалуйста. Каждая звезда имеет правителя. И какие названия? И сказать? каждый город имеет защиту. Отчего? Угу. Ваш город. Должен иметь свою звезду, а значит и своего Бога. Понятно. А скажите, у вас понятия об астрологии есть? Звездочеты есть, вот так называемые? Говороны. говороны. Э, ага. Вот вы на самом... А у вас говороны техническими средствами <как> выражены? Или они чисто своими возможностями видят звезды? Внутренними, так сказать, взглядами? Приборы есть у Или техника развита? Технические приборы, телескопы? Очень много слов и мы не поняли. Хорошо. Вот <смех> у вас глаза есть, чем вы видите в вашей жизни там? Человек. Человек, Нет. да? Значит, полностью тело человеческое. вот, а, а если у кого плохое зрение, кто плохо видит, есть такие старики, допустим, там, или больные есть? <смех> да. А, на глаза им что-нибудь одеваете, чтобы они лучше видели? Нет. Нет? <смех> Зачем? Ну, чтобы человек не Что страдал. Давайте за него видят другие. Это так сложно? Нет, но, но не всегда другие находятся рядом. Ужасно. Вы можете оставить его одного. Скажите, будет да, да, скажите, пожалуйста, как вы вот, вот правительство у вас есть правитель? Как вы его называете? Не имя, а просто как вы называете? Правитель и все, да? Или царь, допустим, король или, может быть, какой-то другой? Главный над двоем танцель, которого вы все слушаете. Алло, Лэнс, мы о. Это вы говорите верховный правительство. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А, правительство все-таки, сборное, так сказать, да? Бешковное. У вас нет одного, да? У вас... Э, совет, совет. Совет. Избирается. В Совете избирается э, правитель, да? Семь по семь. Семь по семь. Семь лет по, по семь правительствам. Скажите, а вот как у вас семья устроена? Вот семья есть, муж и жена? Да. О, а сколько? Бывает много жен или нет? Или у вас это не принято? Много жён? Да. А, а. У вас принято это? Ну, в некоторых странах принято, а в некоторых нет. Это вы называете подлиннее нравов? Нет, просто у каждой страны своей, так сказать... Обычай. Обычай. Обычай? Ну, устоящее. Обычай выщий закон. Ну, свои законы. На основе обычаев делаются законы. Потому что... Даже боги подчиняются закону. Хорошо, какие у вас законы? А вы... Свои... Семь по семь. Скажите, вот обжумные имиджу, где живут одни? Одни. А правители имиджу... Не. А, а, а. Если бы они имели жен, как бы они тогда могли править? А, да. а, а детей у вас не бывает, что ли? Почему? Ну, и сколько у вас в семье детей средних? Я не имею. Но, а у других? Вы же знаете ли Двое-трое детишек. Да. Так? Скажите, а чем вы занимаетесь? Вот, какие у вас, допустим... Основные занятия? Да. Вот вы гаваруны, астролог. Да, другие. А другие? Вы говорите о нас? Ну, о он... нет, нет, мы говорим о людях, вообще. Ну, бедуны люди, надеюсь, да, не собаки, не ни свиньи, ничего. Люди. Mm. Вот, ну, простые люди, которые живут в городе. Или у вас только гаваруны и только... Ну, нет. Нет. Поняли. Да. Поняли, ага. Простые. Обычные. Да, обычные люди. Обычная семья. Ну... Обычные все имеют семьи. Mm -hmm. И лишь только я не имею. И такие, как вы. Агоба не имеет. Mm -hmm. Маула не имеет. И не будут иметь. Mm -hmm. Лишь только в том случае, если они отдадут и откажутся. Говори. Скажите, а вы сейчас один или с вами кто-то есть? Твоя. А ты еще? А оба. оба? И. Я. Все, у вас двое, да? А, а, оба. а оба это кто? Женщина. Женщина. Женщина. Скажите, а вы живете отдельно в храме где-то? Не стол Вы служите? Ну, вы так. отдельно живете? Ну, в смысле, Нет. как, как Прямо как все в городе, да, так же живете? Да. У вас свой дом. Правильно, нельзя жить. Угу. А потом... Ну, потом... можно только приходить и служить. Угу. И приходит время, и ты должен покинуть храм. Скажите, а вот то, что вы с кем-то разговариваете, потом куда это, кому вы рассказываете или записываете? У вас письменность есть? Здесь есть еще два ведуна, а. и они пишут. Пишут. А ведуны старше вас или нет? Какому подчинять? То есть вы... Не издеваетесь? Нет, нет, ну, ну спрашиваем. У нас нет, просто нет. такая система, все кому-то подчиняются. Ну, вот, допустим, они служат, они служат нам. нам. Они служ... А, вот как. Они записывают ну, на бумаге ну, наш разговор. Что бумага? А на чем записывают? Как они? Как вы называете, на чем записывают? Агогу. А, у нас бумага называется. А как это? Из чего делаете это? Агог? Да. Это у Листья? Mm -hmm. Дерево, да? Наверное, меня это интересовало. А, а скажите... Э Сколько вам лет? Мне? Да. Вашим? Нет, в ваших лет. У вас цикл природы есть? Мне 186. В вашем. Ваш, в вашем планете, а в вашем? Нашем? Да. Чтобы мы сумели посчитать, как он со временем. Может, если. Они уже перевели 186. Нет, а в вашем времени? Вашем... В вашем времени. Две азы и пять да, лок. Две азы это что означает? Две тысячи. Мы же там казали. Сколько у вас пальцев на руке, скажите? По-вашему? Один лок, Один лок. Один лё. Один лё. То есть на двух руках у вас один лё пальцев? Ты про одну руку сейчас спросил. Нет, я на руках спросил. Одна рука один лё. Понятно. Ага. Скажите... Чего у меня пальцев? Лё гоно. Десять. Всего, да? Десять, значит, понятно. Надеюсь, вы не не баллы, так сказать. Это долго. Скажите, а вы свою нежность можете описать? Mm -hmm. да, так тихо. Почему-то всегда не готовы. И вы теряетесь. Не сумеете задать те вопросы, которые могли бы вам помочь. Хотя бы определиться, с кем вы разговариваете. Да как-то с бухты Бараты, говорит. Разве это было в первый раз? Не в первый, но все равно. А вы привыкли? Тогда хотя бы готовьтесь. Готовы заранее к этим ситуациям, проверяйте их. Представьте, вы попадаете в чужую страну. Ну да. Какие вопросы? Минимум вопросы вы должны узнать об этой стране, как можно больше. Вы не знаете этого. Тогда вспомните самый первый контакт. И когда вас спросили о годах, вас спросили, что это значит. Вы да, да, да, да, И так быстро было всё освоено. Ну и кто сейчас на нас выходил, вы можете бы сказать? Mm -hmm. Какие эпохи? Будущее, прошлое. Отвечать к чему будут решать идеи? Да, мы сами mm -hmm. должны, конечно. Задавайте вопросы и Мы с ними говорили. Мы не хотим быть третьими. Вы любите, когда вмешиваются третьи. Mm -hmm. Да. Ну если по делу вмешиваются ради Бога. По делу? Ну, в смысле, mm -hmm. по теме. Там помочь или человек или как-то или где? А так, чтобы там. А много ли воспринимаете помощь? Ну, это наша, конечно, беда, что частенько воспринимаем все на смарку, так сказать. Ну очень удивительно. Кому приходит помощь, вы говорите этого человека, а потом приходит время, и за эту же помощь вы его корите, обменяете. Если бы он не дал этого совета, то не было того-то и того-то. Как часто у вас это бывает? <къем> да. Ну, вот сейчас можно задать вопрос, который, может быть, повлияет <къем> э и на мои решения. Я чувствую, мы разговариваем с нашими прежними друзьями. Сейчас... Вы прижим... никогда не назывались вон-то <къем> Ну, хорошо. Ну, что мы стараемся джать дистанцию. Не вместо того, что мы горды или что-то. Вы должны держать дистанцию. И мы сколько раз мы вас уже обвиняли в дозвольности? Был такое. Да. Что делаете вы, прежде чем говорить с нами? Вы готовитесь? Нет. Вы приводите, как вы говорите в русский, авоз. Так и действует. Не да даже... жизнь тогда -то у вас получается просто авоз. Ну, сегодня я готовил вопросы, но вышла совсем не та ситуация, и с ними было бесполезно разговаривать по нашим вопросам. Давайте сейчас вернемся к тому, что мы готовили. Перед сеансом действительно было длительное размышление, о чем разговаривать. Так Вы готовы полночку. поддержать такое? И вот сегодня сейчас... пи... Не готовы? Вы простите, можно вас вот спросить? Вы как-то на одном из, так сказать, совсем недавно сказали, что вы устали от нас. Может, действительно мы такие настойчивые, что ли? Нет, вы, вы знаете... не настойчивые, вы упрямые. Даже упрямые, 네. да. Может, действительно нам... Все-таки вы скажите нам правду. ну, А нас. Когда есть открытая дверь, а вы уломите стену рядом. Вот она правда. Вместо того, чтобы сделать шаг в сторону, и войти в эту дверь. И иногда, к сожалению, не случайно, вы становитесь на русло, на ту дорогу, которая ведет именно к этой двери. Но подойдя к ней, вы стараетесь открыть ее в другую сторону. И тем больше, клините ее. А потом размещаетесь. Ну, нельзя ли более понятно туда объяснить, где эта дверь, и нельзя. как сделать выходить? Нельзя. Потому что вы должны пройти эту дорогу и без поводаря. Вы должны прозреть, увидеть эту дорогу, узнать ее, чтобы однажды, вернувшись на нее, опять не пойти по ней. А если вас просто проведут, смотритесь, вы идете с собеседником по дороге разговаривать и не замечаете, как уже прошли эту дорогу. Mm -hmm. И когда вас спросят, что было на этой дороге, вы не вспомните, вы были заняты беседой. Ну, вы сможете потом повторить этот путь. Ну, представьте, вышли по этой дороге и что-то обранили. Пусть будет круче. И когда вы попытаетесь его найти, вы будете упорно полностью вспоминать, о этой дороге вышли. Вроде бы это, а вроде бы нет. Вы не обращали внимания. Разве мы не правы? Ну, такие мы люди. И тогда этот по приведет вас. Конечно, безусловно, приведет, но вы будете рабами. Те самые ведуны, которых вы только что слышали. А, это ведуны от слова «вести», да? И, ну, вот как? Ну, Рады. Вед, ведуны – это веды, то есть от слова «знать». Понял. Первое значение его было. Mm -hmm. Человек, которого ведут. Mm -hmm. Называется? Если да. Он ведут, он просто идет. Он просто идет. Он не знает дороги, ему говорят, иди сюда, он идет сюда. И в Ростове будет стоять. И отсюда вот вам и раб. А, это значит... а вот чаще всего действуйте как рабы. Это Это значит. У вас в А мы не хотим. Мы не хотим, чтобы вы были наши марабаны. Мы не хотим, чтобы вы шли в ту дорогу, которую показываем пожалуйста, вот однажды вы сказали, что мы были вашей дорогой когда-то. Вот, ну, конечно, может быть. Ну, проходили человеческой стадии? Нет. Плотно, Скажем так. Как вот? Можно чуть-чуть, если поподробнее, хоть намек какой-то, как наши дороги? Да, ну, ну, давайте, давайте. тогда поговорим так. Да. Что вы что, душа? Ну, это опыт, наверное, который заложился с течением всех жизней. Ну, хорошо. Тогда представьте, вы сейчас человек. В своей жизни вы превращаетесь в собаку. А зачем тогда был весь этот опыт, такой говорите, душа? Нужно собаке. Нужно ли мне сейчас умение держать паяльник, умение читать газету, умение смотреть телевизор и рассуждать о палец? Это нужно собаке? Нет. Да это и что, я... исчезло бесследно? Да это просто может быть на мусные, вот это умение, так сказать, что-то... Делок раз мы говорили вам, и придется опять повторить, что ваше сознание это всего лишь и не больше. Да, мы слушаем. Да, и то. Вы слышите? Да. Да, мы слушаем. Ну, мы немножко так, вернее, нам дали понять немножко, вот как с вами беседовать. Вы все-таки расскажите вот о том, как вы живете. Что у вас вообще в жизни главное считается? Вот у вас, вот у губернов, допустим. У меня по слышит чтобы не обмануть, чтобы не делать ошибку И еще я должен следить за здоровью. Кого? Себе. За своим. За своим здоровьем или за здоровьем других? За здоровьем других. А, других. это у нас еще называется целитель, да? Врач. Врач. Ну или как? Врачеватель. Доктор у нас называется. Или целитель. Доктор. Доктор. Доктор. Да, да. Есть. Yes. Скажите, а вот простые люди, вот, вот семьи, да, есть, они дети ходят в школу куда-то, чем они занимаются дети? Обучают их ничего. Чем они занимаются? Их только родители воспитывают или еще кто-то? Храм. В храме, да? Это все дети, да? Это школа. Школа храм. Mm. А вот сейчас рядом с вами стоит Ауба, женщина. У вас мужчины и женщины как-то вот, ну. Починяются, вот, допустим, женщины. Нет? Нет? Равноправие, да? А Она чему человек. Да, да, ну, да, правильно. И почему Нет. она должна быть больше или меньше? Единственное, что она не может, это стоять и быть правителем. Угу. Ну как, почему? А почему? Да, кстати. У нее другой удел. Правильно. Не в детях, что же. А вот у нас просто. Дело не в детях. А, а в чем? Ее предназначение быть женщиной. Это первое. А для чего женщина нужна? Для чего нужна женщина? Рожать детей. Среди вас есть женщина, пусть ответят сама. Да. Так. Почему? Для чего нужна женщина? Ну, мы потом поговорим. А для чего Всё. нужен мужчина? Всё правильно. Вы знаете это? А, ну, как вы считаете? С вашего что Почему у нас вот есть такое разделение пола мужской и женский? Вы об этом знаете? Об этом мы учим детей. Они должны это знать. И не просто знать. Но и жить по этому. Это вы знаете, что у вас в каждом городе да. свои законы? Да нет. У нас не города, а страны. Вы знаете, что такое страны? Это много-много городов и сел. Всего... Адаптация всего лишь и не больше. А вы вот это сознание и сознание. Это адаптирование к окружающей среде на данный момент. И поэтому очень легко объясняется, почему у собаки одно, а у человека другое сознание. А что такое душа? А мы говорили вам о нематериальности ее. Да. Помните? Это, наверное, вот это вот... И в то же время мы говорим, что она воздействует. Ну все. Ну да. Может быть. В то же время она не имеет никакой памяти. А зачем ей нужна память? А зачем ей нужно воздействие? Память нужна только материи. И все, не больше. Представьте, душа. Что воздало? Еще одну материальную оболочку В стороне собак. Какой была душа, такой и осталось. И помнить не нужно. Лишь только на эту материю воздействует окружающая среда, чтобы получилось сознание. И, с другой стороны, душа. Чтобы... Которая не воздействует в вашем физическом смысле. Это всего лишь, если хотите, алгоритм. Работа. И поэтому это и есть личность. Именно та самая истинная личность. А не личность работы. Скажите, вот вообще-то говорят, что личность – это совокупность вот в качестве материала. То есть это вот физическое, астральное и ментальное. То есть вот составляющий человека как бы. Ну, то есть него... К сожалению, да. Так, да. К сожалению, да. Вы, ваша личность, ваш характер, конечно же, зависит от строения тела. Не именно от строения тела, а именно наоборот. Лишь только потом когда взрослый вы уже будете обоюдно влиять на той другой. То то. mm -hmm. mm -hmm. Конечно же, если вы сейчас поменяете фигуру, то соответственно сказать, Даже если на вас одеть одежду дикаря, вы уже будете себя чувствовать дикарем. Mm -hmm. Если же и поверите, вы будете чувствовать больше вседозволенности. уж дика. Mm -hmm. Я не имею в виду, что вы превратитесь в дикаря. Да. Именно просто одежда дикаря. Одеть вам. И вам захочется помахать камень по пару. Поиграть. Если же одеть на вас трогий смокинг, то, соответственно, будете вести себя уже по-другому. Даже просто, купив простейшую блузку, вы уже подойдете изначально. У вас уже меняется и поход. вы меня фигуру. Уже меняется. Смотрите себя внимательно. Да -да. Ну знайте, светлый. Вот скажите, вот все-таки в чем-то есть вот, смысл что ли, допустим, ну внешность человека определяет и, ну будем говорить, так уровень его развития. Ну если грубо так сказано, то есть. А? А? Боледал. Ну. Это жатва. Ну, да. Нет. Да. Скажите, а вот у таких людей Вообще-то с душой как? Вот доп, диосии, допустим, болезнь, Дауна и другие вот есть такие психи, как называется, психические болезни. У них вот мож, можно их зомби назвать? Нет, ни в коем случае. Нет, да, они просто очень... Это всего лишь только малосознание. А, мало Просто не докторю. И всего лишь. А почему, может быть, множество физические, физических, любые? А вы не, не... Не думаете... Как то видите, рыхлое тело. Mm -hmm. Твердость тела, твердость характера. И причем вы не строго в э, mm -hmm. сознанием, которое мы сейчас имеем, получить машиновые энергии. Сколько всего мы иначе. Просто так. После того, что Не вон он пришел домой. Долгое да, время провинился пять, долгое да, время. А что тогда будет? Разрушенное мира. это будет незаметно, потому что это разрушено было до изменения. А сейчас в этом плане получается, я жил всегда в разрушенной В Смотри, машины у что это такое? Это изменение всего и себя и при этом даже не буду знать, что изменилось. Можно проводиться в лягушку, и будешь считать, что ты всю жизнь в лягушке. Это не так в прошлое, когда ты вспомнишь, что ты был вот из личинки. В связи с Вашими э -э словами, можно задать следующий вопрос. Возможно ли перемещение людей во времени? Из прошлого в настоящее, из настоящего в прошлое? Можно, конечно, безусловно можно. А как делать? Ну, помните, уйдя в прошлое, нельзя ничего изменить. Нельзя. Потому что будущее уже предусмотрено этот вариант. И если вы считаете, что по идее, будущее прошлое, вы измените так-то и так-то, и тут же рассчитаете, что значит будущее будет теперь то-то и то-то, вошибе это. Уж это уже будет предусмотрено, Уж это будет таки моему в конце концов, прошлое. Вы согласны? Что прошлое создаем будущее. Да. Если вы из этого будущее ввалились в это прошлое, И изменили, но это же было в прошлом. А значит, соответственно, будущее осталось неизменным. Mm. Прекрасно. Но есть и другое. Еще другое. Стороны наблюдать, увидит разрушение. Замплот в системе, да. Как в будущем вы бы такое же или нет. Раздавили вы бабочку или нет. Вы все равно не в динозавр. А изне для другого наблюдателя, это будет уже похоже на мыльные пузыри. Представляете, ваш мир, ваша Вселенная, всего лишь только мыльный пузырь, который может лопнуть в любое мгновение. Только из-за того, что кто-то изнутри хотел попробовать стенку. И про кого? Так вот, все миры, все миры, и те, которые вы живете, и те, которые вы даже не можете представить, ибо они совсем не похожи на вас, Это всего лишь множество пузырьков. Между ними есть стенки. Там Между ними есть стенки, переходы. Но эти переходы, как право, чаще закупорены. По, по той причине, что вы не можете сообщаться по той причине, что эти миры могут быть антимирами, как вы говорите, или быть совершенно другими, не подходящими ни под этот мир, ни под антимир совершенно все на другое, но обязательно существует какая-то тонкая пленка, та пленка, на которой держится, как вы видите пузырь. Так, и вы живете как раз на этой тонкой пленке. Никто не может жить на тонкой пленке. Это всего лишь только переход, и не больше. Привет, для тебя задание. Скажите, минск, все, значит, переход в другой мир все-таки возможен. Можно ли перейти, не разрушая его? Допустим? Можно, конечно, хотим. Но для этого вы должны на время перехода, как вы видите, вот это приводит, должны измениться в тот мир. Если вы здесь были человек и переходите в другой, пусть будет антиммер. Вы должны стать антиммерцем. Вы должны стать уже подобным тому миру, который пришли. А представьте, что делаете вы. Вы в путь. Хорошо, а вы полетели на Луну, поглядели, посмотрели, полетели дальше. И чем дальше вы летите, тем больше будет ошибок. Потому что вы остались таким, как были. Если у вас стекло время, такое-такое-то, с этим же временем вы придете в другие миры. Или на словам этого, вы пришли и видите безжизненную планету. И вы видите, что это звёзды, опасающиеся только планеты. А вам говорили, что ваша звёзда? Для кого-то просто планета. А для кого-то уже просто мёртвое. Счастье зависит от того, что отчёта. А скажите, вот как уж, допустим, изменяете сознанием, что-то надо измениться, или чем, или как Понять, что есть другое, что-то там. О, -о, -о когда вы сможете это сделать, уже не будет задавать. Ну, это безусловно, но пока ты не умею, поэтому задаю. А это глупо. Пусть будет глупо, я не а умею. Это не глупо. все равно, что мы посадим вас сейчас самолет и скажем лети. Но мы вам объясним, конечно же объясним. Дадим вам множество инструкций, множество бумаг, книг, и вы будете за что угодно будете читать. Узлива. И будете долго искать эту страницу, где же он находится. Даже если вы научитесь и выучите наизусть все эти строки, все равно вряд ли вы летите хорошо. Вы согласны? Да, конечно. Уж нельзя полностью все учесть. Все вырешить нюансы. А вся ваша жизнь это нюансы. И смотрите, если два близнеца будут выращиваться, а это может, так сказать, вот так выращиваться в одинаковых условиях, Они все равно будут разными. И характер будет разный. А почему? Не. Нюансы. Не. Реакции, да? То Здесь есть вот ничего, это... не, ничего повторимого в мире нет? Дважды в одну реку не войти? О, время. нет. Все повторимо. Все. Нет, но это по, в общем повторим. То есть в каких-то проявлениях общих, общего но плана? Нет, все повторимо. Не. Все. До тонкостей. До тонкостей. Это одно из явлений вечности. Ах, да. Ну, представьте. Представьте, вы берете стакан воды. И в нем содержится столько это столько это молекулы. И вы уже можете посчитать, сколько будет вариантов. Согласны? Да. Но ну, даже же будет конечное число. Да, безусловно. Конечно. И через этот, скажем, период снова будет то же самое стакан воды. Но ну, простите, пойдет столько множество времени переборов mm -hmm. и всех вариантов, что для вас это будет уже совершенно новое. И вы уже не будете думать, что это когда-то было. То вот вам и понятие времен когда-то, давно давно уже нельзя даже говорить о числах, Была тоже земля. Будете живы. И когда-то будет опять. И до тех пор, пока вы наконец не поймете, что вы бегаете по концу и привязаны к Вот когда вы это поймете, вот тогда можно говорить о разбегании горлапчика. В истинном смысле. А не просто. И вот тогда вы будете освобождены. А так бегать да, Скажите, у наших друзей произошла трагедия. Погиб талантливый, очень способный мальчик. И они задают, Вы предлагаете, они задают вопросы. давайте вернёмся. Примерно... Давайте вернемся, восстановим, сделаем так, чтобы этот человек не погиб. Вот так хотите? А когда-то мы ему говорили, что нас не интересует даже ваше здоровье. Вы помните это? Ну, мы думаем, что вы лукавите... Мы, Нет, мы не лукарим. Мы так к вам не относимся. Если у вас будет расстроено здоровье, мы постараемся вам чем-то помочь. И чем вы нам поможете? А как вы помогаете друг другу? Ну, хорошо. Как вы можете помочь ближнему человеку, если у него расстроено здоровье? Химией? И химией, экстрасенсорикой. Но мы не остаемся равнодушными. По крайней мере, воздействовать на сознание можно. И что? Мы стараемся помочь. У нас есть и медицина, и просто свои методы. И чаще, получается, вы только ухудшаете. Чаще там. Но благие намерения были первичными. Мы хотели. Благие намерения, путь в ад вымушен. понятно. Ну так ну, скажите, стоп, минуточку. Вы сказали благими намерениями путь в ад Хорошо, вы также сказали вначале, я вот давно хотел вас спросить. Что значит. Не деяние, а мысль. От мысли зависит э, качество поступка, так сказать, как на неё... А вы умеете управлять своей мыслью? Нет, ну если я, допустим, человек... Ну даю... если. Если у вас заболел ближний человек, в первую очередь вам это лично мешает, что он болеет. А лишь только потом вы переживаете. А начало было мысли, что он заболел, и мешает вашим делам. У вас новые проблемы. Вот ваши первые мысли. А вы их потом прячете погородными Не так? Бывает, бывает. не всегда. И не всегда, да, да, думаете. Да, да, да, все бывает. Да, чаще. Чаще вы так и делаете. Мы говорили вам, ищите начало мысли. А вы их напоете? Вы сколько раз прослышали от нас о лжи. Mm -hmm. И вы опять продолжаете выгать. Вы это делаете на потому что вам уже привычка, к этим Это одно из основ сознания, чтобы выжить в этом мире. Выставляете? Вы выживаете только с того, что вы жжете друг к другу. Вы никогда не скажете прямо человеку то, что хотите сказать ему. А почему? Множество по причин. И при этом, как вы говорите, сожаление, что этот человек заболел, в первую очередь, все-таки, к сожалению, это мешает вам. Вы это считаете как помеха. И только потом вы уже вспоминаете, что с таки близким человеком надо было помочь. А посторонний человек заболел, так он даже на нервы действует. Не так? Но у вас совсем не так, видимо, да? Вы все такие. Вы все, к сожалению. Не, а у вас по-другому. Вы нашли оптимальные пути, да? Мы? Конечно же мы. Ну вот, мы же не боги. Мне так кажется. Но тогда -то... говорите, мы все такие. От нас что-то много слишком Хорошо, мы скажем, мы все такие. И этим вы подтвердили только то, что сказанное нам. Нет, ну если и вы такие же, как и мы, тогда можно Но обобщить, по-моему. По простите, он иногда, по-моему, эмоционально слишком. Дело не в этом. Дело совершенно не в том. Эмоции всего лишь только помогают нам еще деть, разговаривать с вами. бы они не были бурными, неуправляемыми. Мне недостаточно, в смысле нормальной эмоции, буйности, так сказать, нормальной. А что вы считаете буйностью мыслей? Ну, для вас не усиленно так Нет, сказать. Нет, скажите, что вы считаете буйностью мыслей? Буйностью мыслей? Да. Ну, и буйностью эмоций мысли. Ну, Нет. скорее всего, хаос мысли. Меня спросили это... вообще-то. Буйность мысли. Буйность мысли – это когда, наверное, что-то тревожит, тогда выражаешь гораздо буйнее, скажем. Когда ты считаешь это главным, ну, одним из главных, тогда эмоции действительно выпирают, уже нельзя монотонным голосом что-либо такое сказать. А первая версия была, точнее, хаос. Помните девятый вал? Да. А теперь перерисуйте его для себя. Да, можно представить. А, вот, это, это вал. Вот. да? Ясно. И при этом этот вал вам помогает. Одно из способов защиты сознания. Какой-то мезатисома. И когда вы зациклены на одной мысли, и особенно когда вы потеряли близкого человека, и вы не верите этому, вы создаете множество фантазий, множество фоточистских миров, и рано или поздно, не оставь это дурное занятие, вы станете просто одержимым и не больше. Но если... Скажи, бывает из прошлого, пройти, вы должны, в первую очередь, отпустить этого человека, а не держать его при себе. Но, кстати, что говорили. вы делаете? Что вы теряете просто... человека, переживаете. Переживаете не о нем, а о том, что вы потеряли его. Ваш эгоизм, и не больше. А о том, что вы множество раз говорили, есть миры, и <связь> не, не он не умер. И тут же вы это не верите, потому что вы не допускаете того. И вы держите по себе этого человека. А потом удивляетесь, Откуда у нас здесь только много шарабаш? Mm. То есть а вы ваш... их мучаете, да. пытаетесь. Смотрите, как вы эти жалости да ведущие. Жалости еще называют это и любовью, к сожалению. Да, это не да. жалость. Простите, что было названо любовью? Любовью, если только рядом... Да. Вы больше пустали. Что вы говорите? Да, ну, два близких человека. Если это истинная любовь, то расстояние не имеет значения. Да. А вы, я скучаю по-любимому. Я скучаю по-любимому. Приезжают быстрее ко мне. Глупо. А какой тогда любимый говорит? А физически почувствуете рядом. Вот она, мое. Нет ет Да. А что вы сейчас посоветуете э, людям, которые потеряли сына? Что лучше всего для них сейчас? Какой метод? Смотри, ездите его его, отпустите. То есть вычекути. Да, зачем он вы должен почерпите? здесь крутиться а. вокруг вас? Что вы держите его при себе? Вычекнуть из памяти. А вы не можете его просто отпустить? Зачем? Зачем вы рисуете картинки? Ах, если бы, ах, если бы, и тут же... Ах, если бы он не погиб, он бы сейчас закончил тут, он бы сейчас был бы на там-то и там-то... Вот вам иллюзии. Иллюзии, ведущие вас в вас, а его пытка. И вы его пытаете, какой вы-то жалостью. Да поймите же вы. Поймите, в конце концов. И поверьте. И живите, потому что есть множество миров. И есть время, как бы надо оставить, оставить то, что вы здесь назвали, бросить. А вы как бы эти привычки а еще было бы лучше жадностью не хотите покинуть этот мир вы верите что есть иное, а боитесь смерти вот же, если вы решите прыгнуть И разбиться. И будете при этом обмануть себя, чтобы не нападело. Я расщикозно. бросил, а на мир. Надо избавляться от физических тел. Здорово. От себя избавиться. Скажите, вот. вы, вы так говорите, как будто вы знаете эту ситуацию очень хорошо. И может быть вы сейчас общаетесь с этим умершим человеком? Слишком хорошо. Вы общаетесь с ним? Он через вас может быть просит родителей отпустить его? Это не так? Нет, он не прост. Он не прост. Почему-то, потому что вы не слышите. Но мы можем передать. Он покидает. Он не покинет вас и не может покинуть, пока вы будете держать. Он будет стучаться к вам до, что она будет закрыта вашей благоволюсти. И вы, не поняв, что находится около вас и мучается, будете сочинять новые иллюзии и эти люди будут губить, губить и его, и вас, ну, мы... в я концов, есть этот человек, уже был. Садился за счет? Нет. А вы хотите? Для того? же того? Не говорите чисто. Мы, если... Давай поговорим от одного было 15, то потом 19 до 19, да, да, 19. ну, кстати, давай. я давно хочу поговорить с самим ну, Перевчарце. Вот, вот, поговорить. Ну, давай. Слушай. Слушайте, Детонч, да скажите, ну не знаю, не знаю. С, с, с кем мы сейчас контактируем? С сознанием или подсознанием? Это он. Переводчик. Mm. Сознание. Ну и помолчи. Mm. Нет, ну... Вы не разговариваете? Mm. По-моему, все-таки вместе. И сознание, и подсознание. Только подсознание уже тоже как... Ну, не совсем на уровне сознания, но... Уже но оно подключено. Ведь в обычном состоянии мы подсознание почти не слышим. Сейчас это объединились, ты сказал. Ну последовательно. Поэтому и сейчас из подсознания можно, наверное, извлекать многие знания, которые там заложены. Они включают э, опыт разных других жизней и прочее. Нет. Нет? Скажи, ты нас видишь? Как Нет, ты нас чувствуешь? слышишь? А... Слышишь? и пятно. Пят, чувствуешь? А скажи, у нас кто-нибудь есть вот новый? Ты можешь это... Ну я пятно вижу. Ну, Сколько я... пятен? Не, ну я не как я не вижу, чтобы общие, именно Общий. Да? Общий. А какой цвет? Серый вообще такой типа стального. Ну это хороший цвет в твоем понимании или не очень? Нет, не очень. Не очень, да? А есть э, среди нас светлые пятна, допустим? Да нет, одно большое пятно. А, большое. Ясно. Ну есть, ну можно в принципе, наверное, вот так вот. Хотя не знаю, ну в может это просто, ну общий фон серый. Ну, как говорили однажды. Типа старый, что ли? Да. Классного много. Еще какого-то. более эти это больные эмоции. Да-да. Похоже, да. так? Да-да, правильно. Ну, боли, сейчас понятно. Боль. Ну, что он, что? Да. Боль. Боль? Да. А как-то что-то болит. У переводчика болит зубы. Физическая боль. Да нет, у меня, по-моему, как раз и не болит сейчас. У ну, кого-то, да? Ну, да, у кого-то побольше. больше? Это больше? нет, такое физическое, по-моему. Физическое. А как ты это улавливаешь? Через э, телепатический или же каким-то по, цвет, по цвету или что-то такое? Нет. Да, по цвету, наверное. По цвету, да? Ну как же вот ожидали, что э, в таком состоянии, в присчете, на выход на, пере, на тебя, на переводчика, мы многое узнаем. О том, о подсознании. Что оно раскрывается. Да, что? но... Подсознание, оно, в принципе, не знает больше сознания. О просто что все в памяти просто больше, и все. Так вот, то есть мы а хотим... А прошлую жизнь, как я могу помнить прошлую жизнь, подсознание? Mm -hmm. Если у меня сейчас совершенно другое сознание, подсознание. Так, а может быть, это блеф, что мы живем много жизней? Может быть, это в выдумке, она мало чем подтверждается, а сейчас ты говоришь, что подсознание не помнит прошлой жизни. Может, их и нету. Как ты думаешь? Ну, у меня подсознание есть сейчас варианты, но опять же, все варианты с ануром, связаны с контактом. Получается, mm -hmm. это шучение, что это и есть мои прошлая жизни. Именно. Потому что они уже как проиграны у меня, сознание. Соответственно, подсознанием. Слушай, а может это ложные реинкарнации, как ты говорил, фэнтези, а ты их просто, так сказать, или тебе их внушение. Ну, может быть, запросто. Да, ну, конечно, смысл в чем? Сознание, то ты вот именно, что вот у меня сейчас вот какой-то есть кусочек памяти, которым я владею. Mm -hmm. А память довольно то маленький, сейчас объем. Это вот немножко прошлого, как говорится, чуть-чуть помню. И вот есть сейчас. вот. А подсознание, оно помнит все абсолютно. Такой архив, мощный архив. Получается, вот сознание пользуется маленьким объемом памяти, а подсознание всем. Всем, что было, стволиваться в жизни, начинают деревни на компьютере и так дальше. Оперативной памяти и постоянно запоминающие, И получается подсознание почему? Получается так, что ему неосознанно что-то не сознанию. Ну потому что подсознание, по-моему, даже те мелочи, которые вы как-то не обращал внимания сознательно. Например, скажем, вот я по дороге, да? Вроде бы я и не смотрел на эту дорогу, но я все равно помню каждый кустик, каждый листочек, каждый, наверное, ветерка, потому что ну, физически-то все это я ощутил уже. Mm -hmm. подсознание все запомнило. И, соответственно, потом на своем уровне там что-то даст, какое-то воспоминание, допустим, или что. Ну, какое-то действие. А я в подсознание не помню уже этой дороги-то. Mm -hmm. И поэтому получается, вот, как опыт сознания, какое могущее. Но тогда, может быть, сейчас в этом состоянии ты вспомнишь Ну, время своего рождения, ветер был или день, как ты почувствовал свет. Можешь вспомнить? Или даже до рождения, зачатия? Или это нельзя? Ты же говоришь, что эту жизнь только помнишь. Ну-ка вспомни. Не знаю, надо попробовать. надо попробовать. Ну давай, что было в период зарождения, вот соединение клеток. Как ты ощущаешь? Сейчас вспоминай. Вспышка, боль и что? Туннер. Туннель, надо же, как и при смерти. Падаешь. Падаешь, Падаешь? или что? Да, падает. и Так. Да. И ничего не помнишь? Скажи, пожалуйста, когда Почему ты был... Ничего да. не помнишь. Так. Ну? Туннель очень-очень быстро двигается. Да. да. Я тоже... А потом какое-то яркое что-то. Уже есть... есть вспышка? Есть вспышка, просто какой-то яркий огонь. А. Где? Ну, внизу, в туннеле, да. Или вверху, ну просто, кто я как-то Так. Скажи, пожалуйста, как бы... Я не, не скушка ничего, просто я вот как уже... Уже пришел. Да, вот как уже и пришел. И что дальше? А я даже не помню, когда я пришел. Ну а дальше а что? что? А когда душа... Просто свет. И, и все. И все. И свет. ты помнишь, и ты себя ощущаешь, осознаешь, что знаешь. Что-то это ты. А, как я тебе? даже не пойму, честно говоря, я не ощущаюсь. Я, вот как и свет, и есть этот цвет, а вы, как и, и я, в цветок, просто У -у -у. не знаю, какой цвет запах. какого цвета? Белый. Желтый. Желтый. Да, светлый. желтый С желтизной? Белый-желтый, слепальный? Нет, нет, нет. Ну, Селеного нет? Нет, я не знаю, какой цвет. Ну, яркий, очень да. яркий такой. Чистый цвет, скажем. да? Да. А когда ты начнешь себя ощущать мальчиком, допустим? А дальше, дальше иди. Рассказывай дальше, как в утробе, что ты там? Что там еще чувствуешь? Мальчик что, говорит? Мать, что-нибудь говорить слышишь, что она чувствует, что она думает. Если у тебя страх. Да. Нет, страх. Страха нет? Нет, не страх. А любовь? Приятное чувство или нет? Нет, я слышу разговор. Какой? Говори. Муж и женщина. Ну говори, что они по словам, не, по смыслу не понимаешь, да? Нет, я слышу по слову, а я не знаю, что они говорю. А, просто разговор. А эмоции и присутствуют? Да. Положительные, отрицательное. Или просто спокойный разговор? Да нет, О, Отрицательные, да? Нет. Наоборот, хорошо. Они, наверное, говорят, что вот скоро у нас кто-то родится. Ну, я не знаю, я слов не понимаю. Не, ну вот эмоции как? Эмоции тебе как вот? Ну, хорошие, да, радостные? А да. ага. потом, дальше, давай, дальше. Дальше ты родился, рождаешься. Вернее. Ну, да не подождите, до рождения еще довольно много. А это, когда ты почувствуешь свою душу, допустим, это на третьем месяце происходит или ну, в, в самом раннем? В раннейшем периоде. Как ты думаешь? На я раз. не знаю. Как по месяцам? У меня здесь нет времени. А. Да, да, да, да. Слушай, да. раз времени нету, слушай, скажи, а как до того, как ты пришел вот, вот этот туннель упал, что-то там, там видел? Помнишь? Не помнишь, что. От... До да. Когда вот, ты появился? От пришел. К тебе не приходили мужчины и женщины? Со свитком. И не говорили никакие имена, что Стал, ты должен быть. Остановки не давайте. Пусть сам скажет. Помните? Нет. Что у него? Зам... Так. У меня, меня глубоком. Голубок. Ага, понятно. У тебя вот какой он? напиши его. Он имеет вот камень, как он камень? Ты ощущаешь, что он как... ну, камень, но прозрачный там какой. -то. Он ограниченный. Я, я не могу сказать. А это... ты просто чувствуешь, просто что. Камень... Я он голубой. И все. Да, все. А кто тебе дал дальше, иди туда? Откуда он у тебя проявился в руке? Нельзя. Нельзя. Нельзя хорошо. говорить? Прошу. Погоди, хорошо, А погоди, а почему, кто сказал, нельзя? Это конец твоей памяти сознательно, так сказать. И век Нет, нельзя. Никто там. Да, да, хорошо. Давай тогда к рождению ближе. Ну ладно, не будем. Да, да, к рождению ближе, давай, давай. Как ты рождался? боялся э -э уйти из-за мира? Ага, падает что на А камень? Камень с тобой? Я камень. Ты камень? Уже тобой? три. Ага. А сколько у тебя граней? Не знаю. Много? Не знаю. Ой, может, не граня, да? Ну и как рождение как происходило? Ты боялся, срочно? страх был? Ты не хотел уходить из того мира, где ты был, продолжить 9 месяцев? Или ты сразу радостью шел? Нет, боль. Боль? Ну, нет, я умираю. Ощущение, что ты, ты умираешь или срождаешься. Ясно. А, -а, -а. Ну, ну, а как ты хочешь? твое имя помнил? Нет. Да. его назовут, каким тебе имя, Знаешь? Кем ты должен родиться, как тебя назовут? Ты знаешь это? На камне написано. Что написано? А, Это не что, вижу? Может... Нет, не знаю. Не знаешь? Я знаю, что там написано мое имя, но я не знаю. Как Как? Там даже? написано все. Все, и что ты должен делать, да? Как с... И твоя судьба, судьба? написана? Там написано все. Как но... ты должен прожить жизнь, да? Все написано. И все даже. Ага, все ясно. Погоди, Но ты никак не можешь вспомнить хотя бы отрезки. Нет. Как ты проживешь жизнь. Когда умрёшь? Вот это не помнишь? Не надо. Ничего не помнишь? Я не хочу. А, ну, не, не надо, не надо. Меня. Ты вспомни, вот, то есть mm -hmm. не вспомни, давай рождаешься. Как ты вот, ну, перед тем, как родиться, какие у тебя ощущения? Перед тем, как родиться здесь, в этом мире? Что там, как вот, ты захотела, или кто захотел, или как это произошло? Что тебя выталкивало? Просто стало неудобно. Неудобно, да? Mm -hmm. Неудобно это как, тесно, или что? Просто неудобно. Неудобно. И, и что? Неудобно и нужно куда-то уходить, да, Или выходить? Нет. А как? Customize. Тебе кто-то подсказывал, что надо выходить со мной кто-то общался? Нет, просто... Просто меня выкидывают. Выкидывают? А кто? Не знаю. Mm. Ну и дальше? Бог. А потом свет? Яркий свет, да? Нет. На темно, да? Нет. Темно. Темно. темно. Да, да. Пятно. Человек. Это пятно превращается в человека. Ага. Врача? Нет. Женщина. Мама? Нет, женщина. Ну, это врач. Ну, кто принимает-то Ага, превращается в человека. Дальше... Она что, говорит? Она через шесть лет умолёт. Через шесть лет? Она? Ну, ты ее так. знаешь судьбу? Я сейчас знаю. Имя ты ее не помнишь, не знаешь, да? Имя? Да. Наталья Васильевна. Так. И фамилия? У нас? Синицына. Синицына. Это что, она работала в роддоме? А уже? Да, наверное. Так, а ты тер... сейчас знаешь, в каком городе ты родился? Нет. Тебе ударили по пупке для чего? Ты помнишь этот момент? Нет. Как ты вздохнул первый раз? Никто не был. Никто не бил. А что? ты кричишь? Нет. А как поздохнул? У тебя больно было легкие раскрывать? Ты помнишь это? Только слышишь, что я тону. Тонешь? Тебе страшно? Захлебываешься, что ли, да? Тону и больно. А потом? Когда стало легко? Хотя за А, закричал, ну клегкий. Это с она... Мама, С когда ты мама, это молоко. Молоко захотел. Кушать захотел. Помнишь? Ну так вспомни. Как, как маму я... звали. Как мама... <звук> ты когда узнал первый раз имя? Как ее зовут? Я всегда знал. Только, нашел... только раз. Я всегда знал. А, да. У меня же был камень, я был этим камнем, там было все написано. Mm -hmm. А я заключал Забыл. Нет, не все забыл. А кто как зовут? Много забыл. Много забыл. Ну кое что помнишь, что же, да? Да не стреляйте в него, пожалуйста. Много забыл. забыл. Дедушка. Я сплю. Посыпаюсь. Где умирает? Сколько тебе лет? Не знаю, я только маленький. Маленький? Mm. Маму любишь? Счет. Ты слышишь? Одиннадцать, двенадцать. Наоборот. Наоборот. Наоборот. Да нет, ну может он еще поддержать. Что сразу выходить? Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Гена. я сюда. Назад, ты слышишь назад, нас? Подожди. Ну мало поговори. Ты хотел уйти? Я не хочу. Понятно. Скажи, вот когда девушка умирала, ты маленьким был. Я ты... не хочу. Ты... Не хочу, не хорошо, у тебя вывести назад. Нет, просто не буду. Давайте ты... друг о другу. Ну, хорошо. Что я вспомни, как? Это... Ты первый раз мать мне на накормила. Молоком. ну вспомни, какие у тебя ощущения были. Отратительно. Отратите. Ты есть не хотел, сказал, да? А ты мать свою любовь? Как вот, ну в смысле, вот как вот ощущение. Ну ты о чем говоришь, странно? Ну спрашивают. Я первый раз принимаю пищу. Именно такую пищу. Ну, конечно, для меня будет отвратительно. Я же привык не так питаться. Ну, естественно, я укусил мать сразу же. Уж это А уж только потом я буду знать. И потом его ну, станет вкусно. А сейчас мне просто пихают что-то, а я даже не знаю, что такое, зачем это нужно. Mm -hmm. Хорошо. Ясно. Ну, тебя правильно назвали твоим именем? Ты это имя ожидал, которое на камне было? Или тут? Я не знаю. Скажи, на... как в школу ты пошел? В школу пошел, в первый класс. Первый раз. Вспомни. Приятно тебе, что ну, как ты ждал, не ждал этого дня? 30. Я скочил, родители спят. Я решил, что они проспали, бегом в школу. Я пришел, а там никого. Так и было. Но я долго стоял, носился вокруг, это забор, и все возмущался. Когда же начали уроки, я же сегодня первый день, они никто не торопится. Мне было очень обидно. Потом пошли родители. Они смеялись и даже не стали меня ругать. Ну а за что ругать, конечно. А когда я заканчивал заканчивать выпускную помощь? Ну-ка, расскажи, приятно? Приятно, Брюс, не знаю, великат. Наконец, Стас мучился. Так, а когда... Честно говоря, вроде как я обмучился, и в то же время как-то жалко, привычка. Вот сколько уже я уже получился и такой страх, а что дальше-то будет. И от другой стороны, получается, ой, как, ой, Потому что, думаю, это шиши не такие, не очень-то. Поэтому я, наверное, и... Поспорил на бутылку, вот что выпил. Ничего ты не принял, да? Выпил. Ничего было? Ничего, Ничего я шел домой и действительно все, когда шаталось, я говорил, что ну, это не булежит собачка, а не все шатается. Слушай, Потом я позвонил в дверь, а я испугался, что мать вы что пьяный. я так настроился, мать, мать не заметила. Ничего себе. Потом я был спать. Ну, все правильно поведение. А вообще у тебя как, какие мечты были вот такие вот, вот, вот после школы? Когда закончила школу, мечты какие были? Ну, сокровенные, то уж не говори, конечно, но такие вот. Вот выбор профессии. Для всех юношей был и всегда тяжелый. Он совпал с твоими увлечениями? Нет, для меня это не было тяжело. Ты уже знаешь, что... У меня было тяжело только устроиться на работу, не больше. Я носился по всему городу. И пытался пойти в комиссию, Потому что меня зрению никуда не пропускали. А ты а, уже сразу ради, радиотехники или Я с Андреем. Поехали на химию. В поликлинику. Выходили с трамвая. Щенок. Я взял этого щенка. И за этому щенку я прошел комиссию. Почему? Потому что я эту щенка подал мне сестре. А кто должна была поставить печать. А я в было... да, Слушай, раз. Слушай, Геннадий, было... Ген, вот один важный момент. Вспомни ту газету с дельфинами. Помню. Вспомни. Вспомни все, что ты хотел знать о ней. Ты меня о чем-то спрашивал. Я забыл, о чем ты спрашивал, но тебе газета была важна. Что то она тебе говорила такое. Это газета. Да это была газета. Конечно, правда. Там был... Фотографии мальчишки и вот Это коротенькая статья, просто описание этой. Правда, копейка. В и я, ты несколько прав, да, на Число какое-нибудь Я, не знаю. Я, да, ты очень хорошо сделал. Я украл рубль, у родителей. И купил эти рубль всех газет. Все по Ничего себе. Из-за этой статьи. Нет, это фотография. А что она тебе сказала? Не знаю. Вспомни, что она тебе тогда говорила. Ощущения вспомни, когда смотрел. Что напоминала? Другую жизнь может быть. Может, ты был дельфином? Нет, не знаю. Нет, по-моему, просто я завидовал. А -а -а. Что она Нет. Там была статья. там говорилось, что кто-то держит террариум дельфина. беспоминается ну, ну и вот фотографии, как его сынишка катается с дельфином, может он связан с отцом Не знаю, я сам не могу понять, что это было Я сейчас не могу. Я просто хорошо помню, но я не помню и не очень Дина, вот ты интересовался радиотехникой в школе. А скажи, насколько тебя литература интересовала? Художественная, да? Ну, писать самому можно, значит. 16 марта 76 -го года я отослал рассказ в юной технике. Mm -hmm. Это был рассказ о голубе и кошке, как они подружились. Я получил ответ. Ну, и что в этом ответили? Потом в ответ было написано, что это все чепуха и вода такого быть не может. Mm -hmm. Ну это ты все эпизод выдумал или все-таки... Эпизод был выдуман, конечно. А ну... я тебе вот как-то расскажу, который я эпизод видела своими глазами. Про, как ты говорил, про кошку и голуби, да? «Пернисты правде. Третья первая публикация. Была? «Томир смекалистых». Я участвовал в нём. И там был один из вопросов об уголовном праве. Я в библиотеку один к одному переписал ответ. Ну, с остальным ответом отослал. И вот этот ответ в статьи был напечатан и был подписан Геннадием Харитонов, был mm -hmm. короче. Ясно. Yeah. Ну почему он думал? Mm -hmm. было чисто mm -hmm. о праве. Он правильно использовал yeah. это. Слушай, еще такой вопрос, Геннадий. Ты можешь вспомнить сны? Ты помнишь сны? Память охватывает это массив? Сквозь просить за часа. Нет. Ну, и я о часах тоже. Часы помнишь? Сифер можно назвать? Какие то забылил всю ночь. Часы? Повтори. Я помню полностью это все. Повтори цифры. Четыре, По порядку. Две четверки. Первый. Вот идет восемь. Восемь. Нельзя. Все правильно, ладно. А почему нельзя? Ну, значит, нельзя Не Залей. знаю, ты должен как по-другому спалил. Гера. Слушай, еще... еще вопрос. Геннадь, ты во сне видел книгу. Ты ее писал, читал или что там? Вспомни этот сон. Что-то там, хотя бы предложение, хотя бы... 22 сентября 67-го года. Да. Я впервые... Нас ну, читать идут книги. Впервые? Название? Нет, на, впервые вообще во сне остался этот книг. А. Как она называется? Да, ну я читал ее, я же не умел читать, но я mm -hmm. читал ее. Во сне. Ну в сне. Ну, ну, там... Во сне все можно, ты же нам сам говорил. Слушай, кассета будет... кончается. Ты давай, это, что можешь можете вспомнить, как, предложение там, или как начинается, кто написал. А здания. что вам даты издания есть. Нет, он меня это не интересовало. Я читал саму книгу. Хорошо. Что там было? Я помню, записал и читал. Читов? Хорошо, я сейчас попробую вспомнить. Да. Скажешь, когда попробуй. Сколько? Множество раз мы мечтали о встрече и столько же уходили от нее. Только для того, чтобы снова мечтать. И так прошло множество жизней, и все оставалось на своих местах. Однажды услышал голос и, поднеся его вслух, отныне стал горушка, голос... что? Голос... Голос... Голос... Да, наверное, что-то ну, было. переплетается. И сперва чувствую игру и забаву, и способ убить время, стал разглядывать и сочинять свои картинки. И если бы не его друзья, то да. все, вы настанусь, товарищ. Переворачивайся. А как? Заново. Значит, тебе друзья дают этот книжку. Да. Дедушка? Такой же убил. Он в белом. Так. Ну как, в белом Ну, в белом. Понятно. Угу. Да. Он сам весь белый. В одной руке у него шар. Типа как у царей держал. Mm -hmm. А в другой перо. Интерес... Вот Гусиное перо большое. он бог пера. Диктует он тебе, да? Нет, нет. И мужчины женщины. Это с того сна, когда, когда они к тебе приходили, шар давали, да? Да. Те же самые. Да. Они тебе приятны, мужчина и женщина. Ну, они же друзья. Друзья, да. Слушай, а как ты их идентифицируешь? Они где-то ну, с какой-то Или как? Я просто радуюсь, когда они приходят и все. Ну, это, может Я быть, Я никогда приш... не задавал они по И, по-моему, они даже и этим. А ты чувствуешь это пришельцы? Я никогда не задумывался, что они. Просто друзья и все. Я никогда не задумался, откуда они берутся, для чего не нужны. Вот, в реальности ты их не встречал. В реальности, да? Когда не во сне. Не в в да. Да. что такое реальность? Ну, не во сне. В реальности? А в реальности я иду среди лесов. А ко мне выходят животные и прощаются со мной. Ну, это другой сон, ты рассказывал. Это не сон. Нет, это, это не раз. сон. Ну, ну разве так бывает, чтобы выходили животные, они же боятся человека? Нет, это другое. Это совершенно другой мир. А, -а, -а. Выходят, а я ему обещаю, что я вернусь. А, -а, -а. а может быть ты Вы сам выходит, был сработан? Выходит Дед. И говорит, что мне не нужно было бы этого делать. Я говорю, что я сильный, и я смогу справиться, и смогу вернуться. Нет, вернуться ты вернешься, но это будет слишком долго. Слишком долго ждать, когда ты наконец-то поймёшь, что сам родное, именно то, что ты чаще всего не хочешь и не вернешь. Тебе кажется, что можно заехать. И тебе хочется приключения только из-за того, что ты здесь не можешь найти друзей. А друзей ты не можешь найти только из-за того, что тебе просто лень, лень дружить. И еще. Ты хочешь множество знаний для того, чтобы хоть как-то выделиться среди друзей. Ты хочешь все пощупать. А зачем? Когда-то можно всё все увидеть, и не надо щелкать. Но все равно это со совсем, и куда-то улетает. Скажи, когда ты почувствовал необычные способности в себе, типа ясновидения, предвидения? Мне было два года. Так, что в это время произошло? Подробно с меня. Да? Мать зардилась у меня. Я откинула. Я струкнулась в батарею. За плаком мать испугался, мне пошла кровь. Мать испугался, я вдруг почему-то увидел. Мне как увидел ее по-другому. Ее страх, что ли? И понял, что она будет наказана за это или что? Да нет, зачем? Просто я его спрашиваю, как я впервые почувствовал. А -а -а. Что, вот я ответил. Ну, я зашу... Ясно видеть начал. Ясно. А страх нет, а, нет, нет, тела, нет. А. а потом, какие были еще такие ну, необычные способности? В школе, допустим, допустим, ты мог узнать билет, который тебе попадется или что-то. Какие-то были еще случаи? Да, у меня с этим не было проблем. Как? Как это было? Я всегда, у меня была одна такта. Заучить первый и последний билет. Так. И, и они тебе как раз и попадались? Нет, они не попадались, но я почему-то всегда умудрялся делать так, что экзаменатор считал, что мне попался именно первый билет. Или последний. Или тот, который я выучил. Так может, ты, я не гипнозом внушал это? Я просто вытаскивал билет и говорил, 23-й. 23-й. И рассказывал, а он был как раз последний, да? Нет, это был совершенно другой номер. Я его уложил, и уложил почему-то нагло. Я считаю, что наглость, это как раз помогает убрать лишнее подозрение. Ну, я тут же давал ему руки-то что, как это неудобно, Я он даже несмотря на не него уложил на стол и выводил чай. Или иди, готовься. Гена, ну это мудрость твоя это так <связывая> Ну, мудрость, хитрость. Да, ну, Сейчас Динок, Бесплатно. Так. Я люблю ездить бесплатно в автобусе, потому что меня не замечали. Там думают, а да, я играл в это время на невидимке. А, у меня тоже у было. У меня не было денег, а я по себе невидимка. Стою среди друзей, друзья забирают билеты, у меня нет. И получалось? И ни разу не заедет? Получалось. Но это получалось только, когда я именно делал спотана. Когда я тоже же старался специально повторить, ага. то уже нет. А, а еще какие были случаи действительно? же ты входил в состояние такое, да? Как будто отрешённости от этого, да? Нет, я просто желал, чтобы это было, и всё. Угу, понятно. Да, да, просто играл. А взрослым ты это не пробовал делать? Нет. Ну, можно. Ну, наверное, сейчас примерно то же самое, что с ними болезнью. То есть это празднование нереальный? Вернее, погоди. это нереальный, но что вот то никто не сомневался. <смех> вот, видишь, как пользуется. То есть тебе, видимо, есть задатки очень э, необычного <смех> характера. А у меня, скорее всего, просто вид такой. Да. Слушай, еще вопрос. вроде бы как простенький, вот бы не обмануть. А может быть опять тот же самый принцип на Слушай, Геннадьевич, насчет сна. Вот твоего, когда ты уходил из леса, да, там, прощался со всем. Да? Ты помнишь? Да, помню. Слушай, у меня аналогичная ситуация была во сне, когда я здесь... Лет... Почти что аналогично. Ты слышишь сейчас? Слышу. Вот. Помнишь, я тебе рассказывал, что планета, там, какой-то электронный голос передает координаты, я там, ну, все, всё, о ней, короче, а я лечу, ты эту тарабахщину... Начинаешь? А? В то время? Я не смогу так долго. А, на... назад все, да? Нет. Что? Просто задавайте больше вопросов, потому что сколько... я не так долго быть. У меня уже... А, ну, давай, назад счет дадим. Давай, дадим, ладно, я прекращаю. Не, подожди, мне, мне интересно, Герой, как ты вышел на э, пи, написание психографического, свой тоник вот этих, что ты записываешь в общей тетради? Как это пришло тебе в голову? Как это дается тебе, вот эти афоризмы? Очень просто. Как? Ну-ка. Гера пришел и стал что он меня передачу. Uh -huh. А так вот экстрасенсор, который с помощью гипноза, куда-то впадали. И он так это говорят рассказывал, что я просто тоже тоже хотел. И mm -hmm. mm -hmm. получился. Я как детонатор был. Mm -hmm. mm -hmm. Нет. Ну, наверное, я был уже похоже готов к этому. Mm -hmm. Но просто мне нужно было когда-то пойти толчок, чтобы это сделать. И вот ты так, наверное, вышел и на контактную ситуацию? Так, да? слушай. Ты так же вышел? На контактную ситуацию? Да. Как, вы, как у нас получилось? О, я помню даже без него. Нет, я хочу от него. Гера, а ну и, Да, я помню. Мы стояли около вагончика с колесами. Гера, когда уходил от меня, просто болтали пусть разговор, Он уходил от меня через деревню забор. И когда он вышел, за забор послал, да, вставайте. Я прошел забуду, забору, он мне рассказывает телевизор, И потом поспешил, ему было некогда. А на следующий день он пришел, мы уже пробовали. Ген, скажи, кто тебя сейчас зовет? Я вот тоже чувствую, вот уже какое-то время почувствовал, что опять что-то так... Как будто прорывается что-то кто-то. Это тебя зовут, да? Да, меня кто-то зовет, а точнее говорят, чтобы я был осторожен. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну, значит, это... А почему? Тоже твои друзья сидят. От кого это осталось? Мы же не ведаем, что мы творим. Мы можем спросить вопрос, а ему будет плохо от этого. Нет, это в том, что я не должен многое знать. Ага, многое если... знать. Я о том, что если я смогу сейчас почитать все, что на камне, mm -hmm. то это будет довольно трудно. А теперь я хорошо понимаю на себе, что значит, если подсказать участвует. Предсказаны события, то эти события уже не сбудутся. Не сбудутся. Mm -hmm. Да. Поэтому, по этой причине и поэтому всегда все говорилось пытчами вокруг да около. Только намеками. Только mm -hmm. из-за этого. Чтобы не нарушить ход событий. Ты знаешь, ты сейчас говоришь, как Сергей Иванов. Тебе имеют это что не правое? Сергей Иванов? Yeah. Да. Да. Что бывает? Если можно, конечно. Я знаю трех Сергеев Иванов. Один Сергей Иванов, это мы с ним вместе работали на телеграфе. Угу. Потом он уволился. Работал где... Дальше не хочу уже. Да? Да. Второй Иванов. <звук> Пожалуйста, в садике. <звук> в Да, а я его не знаю. Не должен знать. Да. ты вспомнил, хорошо. Третий Иванович. Я не должен его знать. Но ну, слышал. что я почитал. Я почитал от мальчишки. Отцвел. Еще Сергей Иванов. Это старые. Что? Вспоминай-то лучше. Где он живет? Какая между вами связь была? Помнишь? Так, ну это что-то... Похоже, это тот же Иванов, о котором-то и ну вот, зарабатывался в революционное время. Ты помнишь, да. ну, Аня что-нибудь? Я вижу его. Как, какой какой он? на себя? Молодой, прищавый. Худой. Для волосы? Ну, волосы. Волосы. Коричневый, темный? белые ну, белый. Белый? Светловолосый? Седые. Да. Или седые? Да, пожалуйста, седые да. У него была плечка седой, допустим? слушай седший. Лисый? Да. Ты же говоришь, ну, он вот седой. Нет, лысый. Молодой, причем. А ты у него, ну у него пришло лысый. Ну ладно, потом. А колечко лысый. Хорошо. А сколько у нас Не помнишь? Или лысый? я просто вижу его, я все видел. А кавсаморский билет ты не видишь? Его. Можешь помнить? Нет, я просто вижу его и все. Ну, ну, что? Номер, как Гена, скажи, пожалуйста, когда у тебя зародилось желание писать афоризмы твои? Почему ты их так, такие красивые получаешь тексты? Откуда они идут? Нельзя. Нельзя? Нельзя. Это будет очень... Ну, ага. ну, может, это твой путь? Так, тогда вот, мы, может, скоро закончимся. Скажи, пожалуйста... Мы какие делаем ошибки при контактах с другими через себя. Мы да, не подготовили да, на. не если эти что... контакты, то они, по-моему, уже, наверное, не знают, как. Кто это эти четверо, которые должны объединиться. Ой, ну, здесь... Я этого ничего не скажу. А интонация у вас очень сильно заметна. Например, вот когда, ну вот сегодня взять, да, вы девять. Сказали с таким удовольствием, наконец-то. Совершенно верно. Да. Вот помягче надо быть, да? это не надо, просто чувствуется, вот интонация у вас, в этих вот словах чувствуются ваши эмоции вот, вот например, с таким удовольствием, что, ну, типа, ну, наконец-то в принципе, то же самое, что как 109, что вот эта фраза один-когда картинка та же самая эмоции, то есть, ну, понятно слушай ещё очень здорово, когда он. Когда не просто, понимаете, когда не просто сухой ущерб, а когда, типа, ну давай, давай, еще немножко, это, ну, ну так его, вот, чистого человека, вот так он сводит и сделал. Ну, мы, подчастливо, не отдаем себе, я понимаю, отчеты, ну. ну, но... Это Энергетику. Не это. хватает какой-то причастности, сухости. Вот этот серый, красный, старый цвет. То есть, вверх. я, я тебе я сегодня говорил на кухне, что у меня важный... Ну, переворот в жизни, то есть переход на другую профессию и прочее. Ты сейчас не будешь? Не буду. А, думаю, ты, то есть это грозит мне какими-то жизненными трудностями? Не, ну, нельзя будет. Нет, первое, что это будет грозить мне больше. А потом вы кого? Почему? Разношение. Ты же в моей судьбе не будем, ты участвуешь. Ну, нельзя. Ну, как ну, не же я не участвую? Если участвую и участвую напрямую. Да? Ну, ну а там okay. сколько времени было убито? Хотя бы на те самые контакты. Да. У СССР уже изменили многое. Да, вы уже, уже верите, что душа бессмертная. Ну, пускай а -а -а. хорошо, пускай нет. Дело не в душе, а -а -а. и в этом, хотя и в этом, конечно, есть. А, -а, -а. а вот именно, хотя бы по количество, сколько мы можем сделать много другого. Да нет, это вы, я нет, считаю, это одно из самых полезных наших занятий. Я не говорю о вредности, я говорю о том, что изменилось. Изменилось очень много. Слушай, Геннадьевич. Скажи такой вопрос. Вот если кто-то подправляет, так сказать, не дает разгласить то, что должно быть, значит, оно уже где-то у кого-то созрело, и он просто этот план приносит на землю. Толчок. Ну, Может, это -то от Бога идет? Самый вопрос. Ой, от Бога это сложный вопрос. А -а -а. Это даже там... Не Может, честно говоря, как говорить, от Бога от В принципе, здесь немножко неверно. Потому что... Ну, как... Сказать... Даже самого святого человека он слышал голос дьявола. Он просто чутьем понимает, вот как мы можем чуть определить, это мужчина или женщина, это ребенок, это уже человек. Мы даже не можем объяснить толком же, правильно, как мы это понимаем. Угу. Вот так же и вот тот же самый человек, допустим, не понимает, что это вот от дьявола, а это от Бога. Так все едино. Я вот из нет, никак не едино. Едино, да. Действительно, везде едино, но у нас сейчас нет этого единства. Кусочек мозаики всего. же Душа где-то в одном месте, а мы где-то здесь сюда месте. У получается, души, в принципе это как, у матери нету совсем. Вот у нас есть сейчас теле души, а ее там нету. Это изни она где-то. Находится изни, причем находится так далеко. Ну, как далеко? Ну, нельзя сказать, даже и далеко, и близко, и здесь она то что ты там другим Ну, то есть не внутри. Mm -hmm. День, скажи, а есть люди... Да, да, я не знаю, я даже не знаю как сказать. Она может сказать, что далеко она может сказать, что именно в душе я живу, понимаете? Другая мира совершенно, я лично не знаю. День, скажи, а вот есть люди, которые как душа живут? То есть они чувствуют себя в душу, что действительно, вот, которые живет в них? Есть такие люди? Ты встречал? Такие тут не живут. Живут? Mm -hmm. Да, к сожалению, я их сейчас. не встречал? Потому что мы все материальные все-таки связи. материально, да. Но... Да ну, понимаете, как получается. В принципе, вот сколько много. Ну, можно сказать, что это все-таки относится больше всего к монахам, да? Остальное у них есть. Все равно у них есть. Хотя бы взять то же самое, что от красных крещения надо заплатить 40 тысяч. А то уже... Это уже. Говорят, это все-таки материально. Это один способ заработать просто деньги. А отлучение церкви от церкви это все ⁇ это что это борьба за власть. Yeah, идет yeah, политика, понятно? Да, yeah, yeah. ты сейчас дело не только политика, но ну, дело в том, что вот идет он на распятие, да? И считает, что он будет э, испытать муки mm. Божьей, муки Иисуса, он испытает это. Он даже физически это не сможет испытать, потому что он идет во славе всего народа, который ведет его к этому кресту. Понимаешь, и все кричат, славу, наконец-то, молодец такой, он сильный, и так далее. Ну, mm -hmm. все понятно. Потом даже физически. Вот эта рефора даже физическую борьбу не даст. Не почувствовать сказать, какая-то какая была Христа. А, а смысл-то не физический боли, да? Естественно, да. А духовный никак не может испытать, потому что духовный его никто не оплёвывал. На... а вот оценивая... Божественное направление и дьявольское. Ты сейчас в этом состоянии можешь сказать, э, э, увлечение моего контактной ситуации, это Бога или от дьявола? Нас же обвиняют в этом, что мы, это дьявольские игры. Да, вы видите, как получается, церковь обвиняет. Так. Она говорит о движении души, она говорит о том, что мы должны духовно расти, а о движение души она тоже обвиняет в Понимаете, все я очень делаю. Я не думаю, Изучать. Мы должны все изучать. Мы должны познать Бога. А как мы познаем Бога? Изучать ту же самую физику, химию. самые самой обычные науки. Вот это тоже познание Бога. А, и даже когда тот же самый врач. Ну как врач врачей гоняли, за что? Помышал промыслу Божьему. Бог пришел, что он должен был умереть. А ты его А потом, наконец, дошло. Тогда получается врач сильнее Бога, что ли? Бог решил, чтобы он умереть, а врач взял и вылетел. И тоже бы взяли и политику поменяли. Чисто человеческий такой вот. Решение, чтобы не было убрать эти камни, доктовения. Поменьше не веришь, чтобы не было. тут же Нет, это теперь он помогает Божьей промысло. Кстати, вижу, как действительно. Чисто. Где граница? Гена, а скажи... Что, запретная тема, да? Нельзя. То есть мы, мы занимаемся богоугодным делом, он вам зависит. Познание. Да, да, счет, да, да? Да почему, разве надо? Это интересно разговоры. Ну, все, он говорит. Кто нужно обратно? Слушай. <св> <св> гена, ну если ты почувствуешь, что пора прекращать разговор, мы можем дать обратный счет. То, не надо? Что Кажет, нам объясни, что нам делать? Что там? Мы, мы твое состояние первый раз в такой в мире тебе. Мы не первый раз. При вас первый раз. Шесть раз. Шесть раз уже было? Mm. Хорошо, расскажи. Тогда... Скажи, а счет не додали с 11 до 19? А ты все на в это состояние вышел? Ты сам захотел этого? Нет, это мы не давали счет? Но вы же хотели. Это... Я, я хотел, я хотел. Вы я... хотели. Я... Я сразу... Раз вы хотели, то вы уже, знаете, Я, я хотел, надо... я, я, я тоже. Uh -huh. Я, я думаю, что с же, неинтересно. Да, беседовать все время. Слушай, скажи такой вопрос. Вот эти первые, с которыми мы сначала <с беседовали, они, да я так понял, это специально других просят поговорить, чтобы не навигали. Нет. Просто умение контроля как бы Просто это различные фоне эмоций, различные толчки, а наши различные направления. То есть мы тебя толк. То есть получается, вы чувствуете туда-то сюда. У меня есть желание выйти просто. А, просто а конкретно именно у меня, что, куда я не знаю. Я, если я буду даже сейчас не сказать, давай попробуем гентар. Давай, ложись и думаю, с первым, с первым, с первым. Я сам не выйду. Иван Степанович, это бесполезный способ. Мы а -а -а. уже подумали сейчас об этом. Да. Я подумал о том, чтобы как бы ты вышел на Сергея Иванова, потому что там есть к, нам, к ним вопросы. Ну вот вы не получите. в ответ, что это не получится. Не получится да. Да. Потому что тебе чисто так вот сознательно это все а... Ну, не знаю, как это надо. Слушай, сказать, слушай, слушай может, я там видно, как сознание соединить с подсознанием? Как вот это А опел... как соединение? Да, она была всю десоему, кто же соединял. Нет, ну как осознать, что ты осознаешь неосознанное, скажем так. То есть подсознательное. То есть сознательно знать, чем-то перед. Сознание не допустит. Почему мы сейчас так говорим? Потому что просто Ну, как? Вот то же самое алкоголик. Вот он написал, но он их сейчас примазал. Он теряет этот контроль, то бишь он становится более... относительно к осознанию становится более открытым. Не, не открытым, не пощеным, нет, а более слабым. Mm -hmm. То есть протупляется вот это сознание, протупляется вот эта вот реакция защиты. Mm -hmm. Сознание должно очень себя постоянно защищать. Вот как они говорят, действительно защищать чаще всего мы, не чаще всего, а всегда защищаем мозгу. Потому что мы ведем себя относительно окружающей среды. Во В если мы одни Здесь мы другие, представляем, уже можно сам забыть, такие есть настоящие, честно говоря. Слушай, А когда начинаешь вспоминать, эти, может, товарищ, мы себе мест не находим, мечемся по квартире, не можем понять, чего же мы хотим. Слушай, может поэтому так? иногда люди ну говорят, расслабиться надо. То есть это сознание настолько у нас уже... Завоевало. Да, что уже человек уже не выдерживает и напивается. Ну, так, ну конечно, это один из самых простых способов расслабиться. Очень классно, но только понимает, дело в том, что пойдёт, отразление. Ну да, а слушай, ну как вообще еще какие способы? Да способ, способ. Возьми любое искусство, возьми любую книгу, ага, да. просто отличься именно от этого. Есть, а понимаешь, да? как получается, вот у нас за всё это мысль. И мы вот целыми днями, долгим-долгим, мы посыпаемся с этой мыслью, а как то-то все мы постоянно перебираем именно эту мысль, а сейчас там не потупилось. <свят меня> <свят меня> ну, нельзя, не, нельзя же одновременно держать внимание на всех вещах. Ну нельзя же зацепиться на одном. <свят> а у ну, нас так получается. Вот проблема. Надо подготовиться к лекции. Ложишься спать, поймешь эту лекцию, а так или так, вот, посыпаюсь. И первая же, первая же мысль <свят> это лекции, А потом все остальное, полисти мысли и так далее. Ну так вот не надо, так? так не надо? Так получается, из мужчины работали именно столько с этой лекцией, больше не все. А вот так, получается, сейчас ударил установку, вот этот прямая дорога. Любая попытка сейчас в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, кого сторону, в сторону, в сторону, ну... То есть, это такое... Какое-то новое есть это направление творчества, которое мы еще не знаем, или может быть только вот начинаем как бы открывать для себя? Конечно, есть. И говорить. Не договорись. Не. Ну, и... ну, ну, ну, нет, почему? Ты что, сейчас такие наукой. Ну, вс ⁇ -таки, А что здесь впрыги науки? Науки. Так, да, ну, может быть, э, создание компьютерной no. графики. Наука это начальная реальность, как называется. Это, это все одному относится. Видеоискусство. Ну? Это к да, одному. Да, конечно, сейчас дорождается очень много, но в принципе всегда так и было так. Но дело в том, что ну, как объяснить. Если я сейчас попытаюсь объяснить вот этот вид искусства, то мне придется сравнить его с другими искусствами, которые уже так похожи. А, позволим мне я неправильно. Ну, это первое, второе для меня не подвластен. Спуск. Ну скажи, психография, да. она будет завоевывать все больше позиции или это случайно? Нет, она будет все меньше и меньше завоевать. Потому что в конце концов надо научиться самому все больше и больше писать. Самому. А не да. просто будет печать на машину. Но ведь на нас кто-то выходит через психографию, есть прикольно. А они мы сами, сами же и мы. Сами? То есть подсознательно. получается. Ну, можно сказать, да, подсознательно но Слушай, это может наше мнение? это, это грубо, это грубо говоря, что это именно подсознательно это... одновременно все, вот все вот этот весь наш мир человек он живет в своем мире получается сколько у нас людей, столько и миров ну да, в принципе да, и получается вот этот мир это всего лишь только реакция души движение всего лишь только души реакция души И если вот эта реакция, как говорится, совпала или так не была сприжена внешней, почему монахи уходили так? Mm -hmm. Чтобы не исказить эту реакцию, не исказить ее, будь вы проблемами там. И как мы не уединялись, говорили, уединиться с Богом. Mm -hmm. А в итоге не просто напросто освобождались от других, вот как говорится, не думать постоянно о лекции чтобы не дать проявлению. Грубо говорить, да? Где заработать, как Да. Чуть -чуть. И в итоге они становится, как говорится, одержимой одной идеей. В данном случае один говорит, мечтает постоянно, думает о лекции как то сделать, а другой мечтает а и Бог. думает о Боге. Разница абсолютно никакой. Что там, что там. Просто этому человеку в лекции просто даже может присниться. А другому присниться просто вот. Бог. Геннадий, я нет. считаю, что психография – это проявление как раз иных миров на нашем земном плане. То Мы с этим можем... сослаться, наверное, имели. На Себя тоже не познаем. А... не так я ошибаюсь, значит? Да нет, зачем же? Ну, не, не будем говорить о и ну, Получается это... и то, и другое. Есть, да, есть и А есть свое. А чаще всего ага. это вот как раз одно из направлений нового искусства. Как покрасивее. Вот так объяснить. Прибрехать. Себя? Да. да. Себя как-то... вот. Ну, да. приблихать. Здесь ну, Выразить, ну, наверное. Выразить да. себя. Пускай даже ложно, но все таки выразиться. Угу. И большинство, конечно, из фотографий, если вот заметить, что в принципе идет повтор. Повтор всего, что было. И при своей жизни, как говорится, он где-то это... Если не в так подсознание, он где-то это услышал. Где-то это видел. Вот, пожалуйста, потом это у него все перерабатывается, но нельзя сказать, что это просто переписал. Нет, он переработал, он пережил это. И выйду. Я не говорю о чистом плагирателе. Чисто туда все просто. Без вопроса списал и переживать ничего не mm -hmm. надо. Было же так, что были написаны две абсолютно одинаковые книги. Как? Да, были. Было. Mm -hmm. И что, нельзя же было видите плангиас? Нет. Открытие. Удивительно стало. А сколько открытий? Да, да. Было одинаково. Ну да, что-то Ну, можно сейчас сказать, да какой он Он просто первый заметил. И все, и не больше. Потому что все науки, говорится, продвигались к этому моменту. Если бы не было... Да, телефон изобрели с разницей в час. Запатентовали. В один час, на один этаж. Гена, а ты не думаешь, кто-то сочинил эти одинаковые книги? Не, не, не можешь сказать, о чем они? Это вообще интересное замечание. Нет, конечно... Один. Слушай, я что хотел спросить. Господи, забыл. Что-то я хотел спросить тебе такое. Вот тебе сейчас что-то такое темное поскочило. Ко мне? Да. Или от меня? От тебя что-то тёмное. Темная мысль, наверное. Нет, я вообще-то такой... Ну, это мысль какой то Какая-то уверенность на каком-то эгоизме, такой на каком-то, или эгоизм замешанной самой уверенности. А, ну это такое, когда говорят, что с тобой все в порядке. Ну, я не знаю, я не знаю, где сейчас А почему ты сейчас завис? Ты не, не нет, понял? Нет, это я не знаю. Ага. Жень, скажи, вот я такой вопрос ага. хочу задать. Вот мы ну, когда попали с тобой в хранительном помнишь? Я их видел даже. Да ты что? Как они выглядели Это люди. Это не те 12 этих бесплатных. Нет, нет. нет. Ну как видеть, сказать? А что сейчас все? Это что-то какая-то Чернота, может быть, такой объемный. Ну, нет, это. Челнота. Может, громада какая-то такая. Да нет, знаешь. Или мощность такая. Бесконечность какая-то. Именно... Ну что Черный Да, наверное, черная, да. Какая-то такая бесконечность, такая... и почему вот вроде бы темнота, ну, ну темно, все, нигла, не ни, видно, ни, ни, ни, ничего. Но это все живое, дышит, а -а -а. и все это такое огромнейшее, и кстати, темнота вот этому с ней что это сразу что-то злое. Да, да, да, да. Ведь все произошло вот, по индийским всем этим э -э видам, что все произошло из Я Я тут на контакте нам тоже не раз говорили, чтобы... А ты слышал знание света или незнание тьма? Но Нет. это уже другое. А зачем она имела совершенно другой смысл. А вот даже множество... не знаний, тьма имела в виду, что множество не знает ничего. Да. А мы уже переименовали другое. Потому что тьма это много. Вот надо, что нам говорит? Mm -hmm. Что такое тьма? Это много времени, да? Да, в данном случае вот это просто да. она, примен... она просто вернула первоначальное значение. Mm -hmm. Слушай, ну вот, как бы, вот, ты не знаешь, чтобы мне туда не попадать лучше зачем мне, если я... А ничего страшного, что ты туда не попадаешь. Да? Страшно ага. не это, а страшно а? то, что боишься. А, вот. а если боишься, что уже чувствуешь какой-то своей вины. Это первое. Второе, что его очень много сочинили, чего можно, чего нельзя. А, точно. Понимаете, -то. вы просочинили... Посочини что больше трех раз счет нельзя давать. Этого никогда нигде не было сказано. Нет, говорили говорю, на контакте лично мне говорили. Нет, было сказано не так. Было сказано, что вы не должны останавливать счет посредине. А вы это сделали уже больше трех раз. Да? И причем тут же. Одну, ну, тоже в этом сеансе. А, ну я, наверное, не так понимаю. Ну, вот, То вот. есть надо всегда завершать счет до конца. Даже если я проснулся, и было всего лишь только восемь, Само надо счет вести Слушай. до единицы постоянно. И, Или да. наоборот. Вот. Надо всегда завершать. Если я начал говорить, спрашивать и там говорю уже, все равно надо очень быстро, Считается? но закончить счет. И. А мысли мы можем закончить? Нет. У -у -у. Нет, ты же работаешь сейчас не мысленно со мной. И. А вот они нам дали когда планеты говорят, когда мы досчитали, тогда, по-моему, до семи. А потом назад, счет семья... Так, да, они меня, иногда вас сами приговаривают, достаточно. И, и, и Вот это сделали они сами. А... а вы очень много придумали своих правил. Вот она, это черная, черная вот эта вот, что, что я тебе говорю тебе. Вот это уверенность, что, что на ботах. А она ничем не обоснована, уверенность. Конечно, вы сейчас скажете, что самая первая мысль, она верна эта мысль, это неправильно. Как? Это неверно. Это неверно. Потому что самая первая мысль, говорится, может дать и сознание. Mm. Что, ну, вспомнить в Библии, как сказано? Да не, ну я, ну говорю. Самая первая реакция было видеть, что? Что этого не может быть? Самая первая мысль. -то, и тогда Иисус объявил его, что он и есть тот дьявол, который соблазняет. А мы-то не знаем причин. Мы не знаем, что это мысль. Мы говорим первая мысль. Это первая мысль, которая у нас на языке начала ворочаться. Mm -hmm. А что и ворочит Помогло? А это всего лишь только уже чисто уже физический процесс. То есть сознание? Чисто, уже... сознанию? Да. А вот... Истина, что мы думаем, она же происходит внутри нас, и мы это никак не ощущаем. Мы можем шутить это чувство, чувства, но не больше. Слушай, еще вопрос, господи, опять такой. Нет, что а такое? ты принимал участие в Библии, написании? Нет, а мы же в России я не сказал. Нет. Нет, не было такого. Ну, там монарх, когда еще была из Библии, вот. ну, был контакт, был в монастырях и так далее. Но я ну, я не. в таком плане? Я сейчас нахожусь, вообще то в подсознании. А по сознанию знаешь, это просто полный объем памяти, но именно за эту жизнь, не больше. Только за а глубже как а если взять, о, как... Ну, первый по Сергею Иванову, да? Ну, <связательно> в принципе, ведь это могло быть и ложное. Благодаря тому, что это было в контактах. Да. <связательно> Понимаете, химически, химически, я просто в жизни-то не жил же, правильно? Это <связательно> совершенно другая химия. <связательно> <связательно> И поэтому... Я не могу точно сказать, что именно рекомендации, допустим, существует. Хотя я чувствую, я знаю, что они есть, но я не могу это ничем доказать. И что самое интересное, это не должно иметь доказательств. Потому что мы тогда потеряем интерес и совершенно изменим жизнь, и все к лучшему. Лучше? К лучшему начнем идти к лучшему. К лучшему. К лучшему. еще раз будем, и всегда будем, что все нам рады. Да, нам сейчас нельзя, работать. и поэтому вот все любые вот это вот какие-то, да, приходят доказательства. Есть доказательства, не что что прошлое существует. Украшено нужно это, потому что нормально поддерживают нас, нужно это искру, понимаете, огонь. Огонь, но чтобы он не был очень большим, чтобы не жечь нас. И поэтому как говорится, подливается вода, чтобы у нее циркуляции. Вот это существуют люди верующие и неверующие, потому что тот же самый фанатик, он не нужен никому, и тому же Богу не нужен, потому что фанатик тот же самый державный, тот же самый больной. и тогда получается, для этого нужен и неверующий. Сомневаюсь, что 네, движение вперед действительно. Потому что идет борьба. Нет, он ну как не может... можно не верить встроить чего-то. И... Нет, ну он, он стимулирует того, кто верит. Находите аргументы против а Да, все. да, на поддержке. же борьба это сейчас. Да, моя жена не верит в это. А э... я стараюсь доказать. оказать. Получается, каждый из вас фанатик. Получается, а, что, бора, что сейчас, вы... я сейчас... Еще... <Ты> начинаешь говорить. Даже не поняв еще, что ты начинаешь уже говорить. Понимаешь? А в итоге получается или срыв контакта, или переход на совершенно другой разговор, и причем прежний остается незаконченным. Вот ты неправильно понял сейчас, тут же нас разворачивается, приходится поправлять. А чаще это бывает просто сбой, потому что у тебя в самой первой реакции происходит это...